Тишина опустилась на город. Ее нарушали звуки весеннего ветра, стук ветра костены стены зданий, глухой скрип построек, из которых уходил ночной холод, бестолковое жужжание мух, шорох муравьев и жуков. В лучах утреннего солнца все предметы отбрасывали тени. Высотное здание квадратное, массивное, пальцы и ребра скелетов крючковатые, похожие на когти хищных птиц. Мимо ветром пронесло целлофановый пакет. Он взлетел с потоком восходящего воздуха, но тут же безжизненно опустился вниз. Рут Голдман стояла на балконе третьего этажа, до высоты которого поднялся пакет, и, сама не зная зачем, приветственно крикнула ему «Эй!». Пакет спланировал вниз и повис на коробке кондиционера. Женщина отвела взгляд, пытаясь задержать в себе ощущение, вызванная случайно подсмотренным воздушным танцем. — Сколько эмоций при виде обыкновенного мусора! Не смешно ли? Рут вела вперед хрупкая и в то же время неугасимая надежда. — Мы готовы! — произнес за спиной Кэм. Ученая кивнула, но не торопилась уходить с балкона, пытаясь унять эмоции. Кэм подошел и встал рядом. Женщина подождала, не скажет ли тот чего-нибудь, но ее спутник лишь молча облокотился на перила, глядя на широкую улицу. Рут хотела увидеть его улыбку, однако лицо Кэма скрывал капюшон. Две фигуры связывала странная симметрия. У обоих левая рука на перевязи. Одинаковые капюшоны и маски, очки и перчатки. Пятеро спутников провели в зачумленной зоне 33 часа. Преимущество теперь было на их стороне. Они могли позволить себе ждать, а Линдвилл — нет. По подсчетам капитана Янга, у десантников... Оставался приличный запас защитных костюмов, кислорода и авиационного горючего. Однако цена погони резко возросла. Самолеты были отозваны и улетели еще вчера вечером. Заговорщики одержали победу. Нановакцина работала. Конечно, в нее нужно внести еще немало усовершенствований, но даже первый прототип превзошел все ожидания. Может быть, приборы Фридман и Сойера были настроены точнее, чем они думали, а может, просто карты легли удачно, и все получилось с одной попытки. Временами они ощущали боль, особенно после еды. Каждая порция консервированных персиков и растворимого супа снова заносила в организм аркас. Однако до сих пор никто не испытал более серьезных симптомов, чем легкое недомогание и слабый подкожный зуд. Рут подозревала, что они еще могли пострадать от чумы, нарвавшись на большое скопление Аркаса, на которое антитела не успеют отреагировать достаточно быстро. Как бы то ни было, их маленький отряд, в отличие от противника, получил способность свободно передвигаться в смертельной среде. Они победили и теперь могли позволить себе не торопиться. Янг предупредил, что Линдвил не отступится. Капитан предсказал, что вскоре появятся самолеты разведки. Кроме того, Линдвилл сохранил контроль над спутником тепловизионного наблюдения, два раза во второй половине дня пролетавший над их районом. На открытой местности при полном отсутствии животных и промышленных источников тепла группу людей нетрудно будет засечь. Однако теперь они могли не торопиться. С каждым днем шансы на спасение будут только расти. По мере удаления группы от Сакрамента преследователям придется постоянно расширять район поисков. На другой стороне улицы целлофановый мешок отцепился от кондиционера и, кувыркаясь, перекатился через крышу магазина автозапчастей. Довольная, как ребенок, рут протянула «мммм». Пакет спланировал вниз и опустился перед воротами для доставки грузов, где, притулившись к сечетой ограде, сидели три скелета. По бетонному покрытию к ним тянулись странные черные жилы. Они канатом обхватывали кости, лодыжки, взбегали по стене и пропадали за воротами. Муравьи. Что-то внутри склада, какой-нибудь химикат или резина, вызвало у насекомых дикий ажиотаж. Накануне до наступления темноты путники искали еду и одежду, старательно обходя скопления муравьев. Ньюком, открыв дверь одной из квартир, чуть не наступил в коричневое море копошащихся термитов. Пока не опустилась вечерняя прохлада, надоедали мухи. Кэм предложил сделать привал на ночь на третьем этаже офисного здания. Дом был кирпичный, и на случай экстренного отступления с обеих сторон имелись лестницы. Насекомые попадались на каждом шагу, но их подстерегали другие опасности в виде забитых машинами дорог, грязных оползней, непогоды. Победа победой, но путь предстоял неблизкий. Большое расстояние разделяло и Руд с ее спутниками. Как странно, что они по-прежнему чужие друг другу, ведь теперь их связывала общая кровь. Рут хранила в памяти ее тепловатый медный привкус. Однако времени хватало только на поиски пищи, короткий сон и частые переходы с места на место. Разговоры между членами группы не шли дальше обсуждения ближайших планов. Так будет не всегда. В дороге еще найдется время узнать друг друга поближе, и все-таки отсутствие подлинной душевной близости между спутниками вызвало у Рут ощущение неловкости и натянутости. «Я...» — начала Рут... Кэм повернулся к ней, женщина втянула голову в плечи и махнула рукой в сторону улицы. Янг в самом деле предлагает разделиться на две группы. Внутри офиса остальные мужчины уже поднялись на ноги. Янг и нюком обвешались военным снаряжением. К счастью, груз был невелик. Образцы нанотеха, оружие, две рации, батарейки и всякая мелочь вроде спичек и открывашек. Еду предстояло подбирать по дороге, спать среди мертвецов. — От этого никто не в восторге, — пожал плечами Кэм. — Но, по сути, возразить нечего. — Да уж. Если обнаружат одних, другие сумеют продолжить начатое. Главное, чтобы Линдвилл не засыпал всю долину снежным комом, как дустом. Вакцина защищала лишь от Аркаса. Но Линдвилл этого не сделает по той причине, по какой, эвакуировав своих солдат, не нанес удар по Сакраменто. Глупо убивать ученых и их соратников не зная точного местонахождения и не имея возможности извлечь чудотворные наночастицы из их тел. «Хорошо, хоть меня с ними не разлучили», — подумала Рут. Логика подсказывала разделиться на группы из двух и трех человек. Если один из нанотехнологов доберется до людей, уже хорошо. Выходило, что Рут и Тодд не могли идти вместе. Янг и Ньюком, играя роль телохранителей, тоже должны расстаться. И Кэм, и Рут получили травмы, — у женщины сломана рука, у юношей не действовала кисть. Их лучше оставить в группе покрупнее, чтобы помогали друг другу. Подготовка спецназовца и опыт Кэма, накопленный в зараженной зоне, давал обеим группам реальный шанс. Рут вовсе не считала свой оптимизм бредом сумасшедшего. Им предстояло трудное восхождение в буквальном и переносном смысле слова. Сначала идти пешком до гор, потом с вершины на вершину, распространяя вакцину среди уцелевших. Бог свидетели. Многие из этих людей представляли собой опасность. Голодные, измученные, они могли не понять, для чего явились к ним незнакомцы. Другие, наоборот, станут им помогать. Вероятно, таких будет большинство. Они двинутся во все концы света, заново обживая низменности от побережья до континентального водораздела, а потом и по другую его сторону, на востоке. Если распространители вакцины справятся со своей задачей и снова наступит мир, Кто сможет предсказать, какие еще перемены внесет в жизнь людей технология Аркаса? И все, что они теперь знали, ученые. Не исключено, что Кэм в будущем сможет полностью исцелиться, и все пережившие катастрофу залечат раны, как телесные, так и душевные. Сама Рут тоже обретет бессмертие, о котором мечтала доктор Фридман. Ученая обернулась и растянула губы в улыбке, хотя Кэм не мог видеть ее под закрывавшей нижнюю часть лица маской. Рут постаралась передать своё воодушевление взглядом и голосом. «Дальше будет легче». «Ага, это всего лишь увеселительная прогулка», — отозвался Кэм. «Абсолютно». Группы разделились, взяв курс на север к Сьеррии.